Глава 10. Сразу следом за ними в гостиной появились следователи Барбуце и профессор Панчулеску. Сумку положили на стол. «Вы уверены, что это ее сумка?» – уточнил следователь. «Абсолютно уверен», – кивнул Бренкуш. «Это именно ее сумка. Где вы ее нашли?» «На чердаке», – пояснил Мурашано. «Кто-то пытался ее спрятать, забросив за верхние доски». Но когда мы там ходили, она выскользнула и упала вниз». Он достал прозрачные перчатки, надел их и осторожно открыл сумочку, проверяя содержимое. «Здесь деньги», – сообщил он, подняв голову. «Еще небольшой крестик и цепочка. Косметика и кредитная карточка». «Нет, две кредитные карточки». «Сколько денег?» – спросил следователь. Мурашану достал деньги, пересчитал. «2250 евро». И 150 швейцарских франков. А сколько денег у нее с собой было? ⁇ спросил Барбуца, обращаясь к Бранкушу. Она взяла в банке 2000 евро, ответил Бранкуш. Наверное, остальные ее личные средства. Значит, деньги не пропали, удовлетворенно проговорил следователь, глядя на гостей. Что из этого следует? Нужно было выслушать наших экспертов, недовольно пробормотал Уислер. Лессия перевела слова профессора на румынский и следовательно нахмурился. Сделаем так, решительно сказал он. Мы больше не станем вас задерживать или допрашивать, чтобы не терять время, иначе вы не успеете на свою пресс-конференцию. Если у господ экспертов есть какие-то замечания или наблюдения, пусть сообщат мне о них прямо сейчас. Дронга и Сидикакуп переглянулись. Начинайте, любезно предложил Дронга. Вы старше по возрасту сиди Куб кивнул в знак согласия. «Мне показалось странным, что убийца проник через окно рано утром, когда госпожа Лунгул открыла ставни и отворила его», — сказал он. «Откуда он мог знать, что рано утром она решит открыть окно? Это главное. Я сразу заметил, что следы на земле вокруг дома отсутствуют. Если грабитель пытался что-то похитить и ему помешала женщина, можно представить его состояние, Он дважды стреляет в нее и бежит из дома. В таких случаях обычно не думают об оставленных следах, а больше о побеге. Но никаких видимых следов нет. И, наконец, найденная сумка свидетельствует, что убийца не ушел через окно, а пытался сбежать через дверь, спрятав сумку на чердаке. Ну и самое главное, теперь абсолютно ясно, что убийцу не интересовали деньги погибшей. Он замолчал и, повернувшись, посмотрел на дронка как бы давая ему возможность высказаться. «Господин Бранкуш сегодня ночью несколько раз заходил к убитой», – продолжил дронга. «Последний раз где-то в четвертом часу ночи, когда его видел сеньор Трамбетти, он принес кофе для госпожи Лунгул, а уходя забрал стаканы. Бранкуш точно помнит, что она закрыла за ним двери. Я тоже не верю в случайного грабителя, всю ночь терпеливо ожидавшего, когда откроют именно это окно». «Самое интересное, что пришедший рано утром Брынкуш нашел дверь открытой, а это значит, что убийца вошел и вышел именно через дверь». «В гостиницу никто не входил», – возразил Марышану, выслушав перевод на румынский. «Мы допросили дежурного. Он не спал всю ночь». «Он, кажется, не из нашей страны, а из Молдавии», – поморщился Барбуце. «Истинные румыны никогда не признавали такую советскую республику, как Молдавия, считая ее частью Румынии» оторгнутая от страны в результате сталинского довоенного ультиматума, когда к Советскому Союзу была присоединена Бессарабия. «Да», – подтвердил Мурашану, – «он из Молдавии». И ничего подозрительного не заметил. Многозначительно покачал головой следователь. «Пусть господин эксперт продолжит излагать свои наблюдения», – обратился он к Лесси. «Я согласен с уважаемым Сидикокубом» что найденная сумка свидетельствует о том, что убийца не был случайным грабителем, и ему не нужны были деньги. Снова заговорил Дронга. Причины убийства совсем иные, и если мы сможем о них узнать, то поймем, кто именно мог его совершить. Спросите у него, куда еще с убийца, нетерпеливо уточнил Ворбуце, выслушав перевод. Испарился? Растаял? Или это был дух самого Дракулы, теперь стреляющий в свои жертвы? Где убийца, если он не выпрыгнул в окно и не вышел через дверь? Никакого духа не было, ответил дронга. Убийца? Конкретный человек, который пришел в комнату не грабить, а убивать. Я смотрел вещи покойной. В ее сумке был небольшой платок. Очевидно, с бижутерией и ее серьгами. Можете сами проверить. Узелок не развязан. Убийца, видимо, очень спешил, и ему нужно было создать иллюзию грабежа. «Для чего он вытряхнул все вещи и не стал даже в них копаться? Иначе обязательно бы развязал этот платок!» «Спросите, где мог спрятаться убийца?» «Мы обыскали всю гостиницу», – разозлился следователь. «Возможно, убийца среди нас», – спокойно ответил дронга «В противном случае эти странности трудно объяснить логическим путем, а в исчезнувшего убийцу я не верю». «Заберем с собой этого молдавского дежурного», – решил Барбуце. От таких можно ждать чего угодно. У них в стране до сих пор правят коммунисты». «Что делать с гостями?» Спросил Муришану. «Мы не можем всех арестовать. У нас нет оснований». Барбуце испытывающе оглядел всех присутствующих. Затем решительно сказал. «Мы отпустим всю группу в Яссе, при том условии, что они отправятся туда все вместе и в сопровождении нашей машины с двумя сотрудниками полиции. Но прямо сейчас мы снимем отпечатки пальцев у каждого из них». «Пусть они не беспокоятся, это займет не больше 20 минут. У нас есть походная лаборатория. Потом мы отправим найденную сумку и деньги на исследование в Бакео, и уже сегодня днем будем знать, чьи отпечатки пальцев остались на этой сумке». Леся перевела его слова. «Это возмутительно!» – гневно отреагировал Уислер. «Нельзя подозревать всех присутствующих. Я могу не дать согласия на подобную процедуру. Пусть сначала пригласят американского консула». «Я тоже не согласен», – поддержал коллегу Гордон. Выслушав перевод, Барбуцени недовольно произнес. «Тогда пусть поедут с нами. Мы дождемся приезда американского консула и только после этого снимем отпечатки пальцев, если они согласны». «Я не согласен», – сразу ответил Гордон, едва Лесия перевела слова следователя на английский. «Пусть берут мои отпечатки, но я поеду со всеми». «Коллега, вы противоречите сами себе», – заметил Уислер. «Только что вы не готовы были дать свои отпечатки пальцев. Что произошло?» «Не хочу отставать от группы», – заявил Гордон. «Пусть берут. Я точно знаю, что не причастен к этому убийству». «Я тоже это знаю. Но должны быть принципы», – попытался убедить его Уислер. «Вы хотите задержаться в этой глуши на несколько дней? Вам здесь так понравилось?» – не унимался Гордон. «Да, вы правы», – вздохнул Уислер. «Черт с ними». Пусть снимают отпечатки пальцев. Только побыстрее бы отсюда уехать. Они все согласны, перевела Лесия следователю. В таком случае мы прямо сейчас приступим к делу, распорядился он, вызывая прибывшего вместе с ним эксперта дактилоскописта. Теперь мы все подозреваемые, криво усмехнулся Трамбетти. Я готов первым издать свои отпечатки пальцев. «Никогда в жизни не видел ни эту сумочку, ни деньги госпожи Лонгул. Она меня и близко к ним не подпустила бы. К счастью, мы были с ней не настолько дружны, чтобы я носил ее сумку или деньги». Вся процедура завершилась даже гораздо быстрее, чем ожидали. Минут за 10-12. Эксперт кивнул Барбуце, когда все было закончено. «Счастливого пути, господа», – попрощался следователь. «Наша машина будет вас сопровождать». «Надеюсь, никого больше нет собственных версий или каких-то дополнительных сообщений, которые вы хотели бы мне рассказать». Все молчали. «Как только закончится обыск в гостинице, мы уедем», — продолжал он. «Но сначала мы должны осмотреть все комнаты и проверить ваши вещи. Надеюсь, мы ни у кого из вас не найдем оружие, из которого убили госпожу Лунгул». «Если его нам не подбросили, то не найдете», — усмехнулся Трамбетти. Следователь еще раз оглядел всех присутствующих. Никто не возражал и не пытался ничего добавить. «До свидания», – кивнул Барбуце, выходя из комнаты. За ним поспешил инспектор Мурашано. «Какой неприятный тип», – поморщился Уислер. «Ну, наконец, мы можем собирать свои вещи. Нам придется посидеть здесь, пока не закончится обыск в гостинице», – пояснила Леся. «Если хотите, я скажу, чтобы нас покормили. Вы ведь еще не завтракали?» «Лично у меня пропал всякий аппетит» буркнул Уислер. Но пусть нам дадут хотя бы кофе. Всем кофе? Спросила Лесия. Мне чай? Попросил Дронка. Мне тоже? Сказал Сидика Куб. Я пью зеленый. Хорошо. Надеюсь, что Мария, которая здесь работает, и у Кухарку уже пришли в гостиницу. Лесия вышла из комнаты. Что вы об этом думаете? Спросил Гордон, обращаясь к Панчулеску. Этот следователь упрямо сел», Убежденно ответил румынский профессор. «Не хочет никого слушать. Есть такие люди, которые готовы расшибиться, лишь бы не слушать советы других. Он же следователь и обязан выслушать всех, кто может помочь ему в расследовании этого загадочного убийства». «Здесь не каждый день происходит убийство, печально возразил Брынкуш. «Господа», – подала голос молчавшая все время Катиба. «Неужели вы не поняли, о чем именно сказал господин дронга Она не смотрела в его сторону. Он утверждает, что убийцей является кто-то из нас. Фактически он обвинил нас в этом убийстве, и вы все промолчали. Поэтому следователь принял решение снять наши отпечатки пальцев, и поэтому теперь мы все под подозрением. «Я всего лишь делал логические выводы из фактов, которые нам известны», – возразил дронга «И никого конкретно не обвинил. У меня нет для этого достаточных оснований. Но я знаю, что ночью неоднократно спускался вниз профессор Трамбетти, Успел побывать внизу господин Сиди Какуб, а в комнату к погибшему несколько раз входил господин Бредкуш. Однако все эти факты не дают мне никаких оснований утверждать, что один из них является подозреваемым по делу об убийстве. Спасибо, иронично бросил Трамбетти. Спасибо, что не обвиняете меня в убийстве. Но госпожа Лахбайби права. Из ваших слов выходит, что убийца не мог никуда сбежать или исчезнуть. Куда он делся в таком случае? Кроме нас в гостинице был только один человек, напомнил Панчелеску. Этот русский иностранец. Он румын, возразил Бранкуш. Сам себя он румыном не называет и не считает. не полагают, что они особая нация, хотя на самом деле они румыны, говорящие на румынском языке и присоединенные к Советскому Союзу в результате договора молотова Рибентропа. «Учитывая, что среди вас я единственный гражданин бывшего Советского Союза, не могу не заметить, профессор Панчелеску, что вы не совсем правы», – сказал дронга «Почему не прав? Они говорят на арабском или это не румыны?» – весело спросил Панчелеску. «Все это произошло в результате навязанного нам договора, а потом в результате побед Красной Армии в войне против немцев». «Поразительно», – развел руками дронга Как все народы и восточной Европы недовольны тираном Сталином и итогами Второй мировой войны? Когда вы говорите о навязанных вам режимах, это тоже довольно спорный момент. Ведь к концу Второй мировой войны коммунисты были главной силой, боровшейся в подполье против фашистов, и еще более главной силой во Франции и Италии, где их фактически не пускали во власть благодаря американским оккупационным силам. Но дело даже не в этом. До войны при фашистском режиме Анпанеску по венскому арбитражу 40 года, когда Румынию и Венгрию пытались примирить Гитлер и его приспешники, почти вся Северная Трансильвания была отдана Венгрии. И только в результате победы Красной Армии и последующего разделения Европы на Парижском конгрессе в феврале сорок седьмого года Северная Трансильвания была закреплена за Румынией. «Или это неправда, профессор Панчулеску?» «Правда», – кивнул тот. «Все было действительно так. Но одна несправедливость не должна прикрывать другую». «Теперь о Бессарабии», – напомнил дронга До революции она входила в состав Российской империи, а сама Румыния была образована во многом благодаря русской армии, успешно сражавшейся против Турецкой империи. Еще во время Гражданской войны часть Бессарабии была захвачена румынами, Затем, во время Второй мировой войны, именно румынская армия вместе с немцами вторглась в Молдавию и Украину, захватила Одессу и южную часть Украины, двигалась к Сталинграду, где была разгромлена. «Разве это тоже неправда?» Панчелеску промолчал. «В Молдавии действительно живут ваши братья и сестры, говорящие на румынском языке», – продолжал дронга Но у них был свой самостоятельный путь развития уже почти полтора века. Они несколько другие по своей истории – менталитету, нравам, обычаям. А вы упрямо не хотите этого видеть. И, наконец, о завоеваниях тирана Сталина. В результате подлого договора молотого ребетропа Литва получила обратно свою столицу Вильнюс, которую отняли у Польши. А сама Польша получила сразу после войны почти треть своей территории – за счет поделенной на части истертой с карты Пруссии и восточных земель Германии. В результате Данцик стал Гданьском, Бреслау – Вроцлавом и так далее. В Германии до сих пор существует землячество немцев, потерявших свою родину. Я еще не вспоминаю о депортации тех же немцев из Чехии после войны. Но если сегодня спросить политиков в Литве, Румынии, Польше, Чехии, они в один голос будут осуждать захватническую политику Советского Союза и пакт Молотова-Риббентропа. Хотя любому непредвзятому историку понятно, что это был абсолютно вынужденный шаг, чтобы отодвинуть начало войны. При этом пакт был заключен за несколько дней до начала Второй мировой войны когда переговоры о коалиции с Англией и Францией оказались фактически сорваны. Теперь, полагаю, всем политикам нужно быть более последовательными. Поляки, которым так ненавистна советская послевоенная политика, должны вернуть треть своей территории Германии, которую той отнял Сталин. А Литва должна отказаться от своей столицы, Румыния от Северной Трансильвании где у вас так много запасов нефти. Я могу перечислять довольно долго. Лев Толстой говорил, что нельзя быть немного беременным, как нельзя быть немного непорядочным. Либо так, либо иначе. Либо признаем все реалии в комплексе, либо гордо от них отказываемся. Вспоминать то, что нам выгодно, и забывать о том, что нам невыгодно, как минимум исторически глупо и опасно. Разве вы со мной не согласны, профессор Панчулеску? В гостиной воцарилось молчание. «Все ваши факты имеют место», – пожал плечами Панчелеско. «Но у наших историков другой взгляд на эти события». «Не сомневаюсь», – согласился дронга «Ведь почти каждый исторический факт можно интерпретировать по-своему. Например, вспомнить о том, что Германия уничтожила 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны, и обвинять в этом только немецких фашистов. А можно вспомнить, что евреев... Преследовали и в странах гитлеровской коалиции, и даже в оккупированной Польше сами поляки ненавидели евреев, часто сдавая их оккупантам или забрасывая камнями вагоны с еврейскими узниками, направлявшимися в концлагеря. «Это ужасы Восточной Европы, нетерпимость и дикость», – заметил Трамбетти. «Ваши соотечественники тоже отличились в Албании и Африке», – возразил дронга А во Франции гестапо даже вывешивала объявление, предупреждая французов, что не нужно сдавать соседей евреев, так как тюрьмы переполнены. Столько добровольных помощников гестапо было в этой самой просвещенной стране Европы. Я уже не говорю о латышских или эстонских фашистах, так ненавидевших евреев. Или об украинских националистах. После раздела Польши в 1939 году, Украина получила все свои нынешние западные области, отодвинув свою границу почти к центру Европы. Интересно, что на Украине об этом стараются не вспоминать, ведь Польшу как раз поделили после пакта Молотова-Риббентропа, когда советские войска вступили в страну с востока. И после этого кто-то смеет утверждать, что у его страны есть право на истину? Сталин не был ангелом, и советский режим нельзя считать образцовым но именно под руководством Сталина Советский Союз победил самую сильную армию в мире и освободил народы Европы. Разве это не правда? «Вы очевидный историк по образованию», – произнес Панчелеску уже несколько другим тоном, словно признавая превосходство эксперта. «В истории действительно много подобных случаев. Именно поэтому я всегда стараюсь докопаться до истины. Она бывает горькой, не всегда полезной, часто опасной. Но истина остается истиной». «При всех предлагаемых обстоятельствах», – убежденно ответил дронга В гостиную вошел мурашану и сообщил. «Господа, мы закончили обыск. Можете подняться в свои комнаты и забрать свои вещи. Примите наши извинения за некоторый беспорядок. Автобус уже ждет вас. Его будет сопровождать наша машина. До свидания». «Вы нашли оружие?» – поинтересовался Трамбетти. «Нет», – бросил мурашану выходя из комнаты.